Глава двадцатая Записей Бровика в хранилище оказалось на удивление очень много. Здесь были документы, свитки, его собственноручные записи со всевозможными пометками и комментариями. Он подробно описывал каждый мир, в котором успел побывать. Обычаи, традиции, законы, одежду, интересные вещи, которыми пользовались люди. Некоторые из таких вещей приносил с собой, предварительно подробно описывая, для чего это было необходимо и как этим правильно пользоваться. Например, в мире под названием зират магия отсутствовала вовсе, и люди считали ее чем-то особенным, непонятным и даже волшебным. Они сами придумывали всевозможные механизмы для упрощения собственной жизни, а в особенности – быта. Здесь все ходили в свободной одежде, и правил отдельно для женщин не было. Передвигались на лошадях, как многие из нас. Строили очень высокие дома и пользовались артефактами для связи друг с другом. Мы нашли это устройство в хранилище, благо все здесь было пронумеровано и аккуратно разложено по местам. Но понять, как его использовать, не поняли. Из данного мира мы рассмотрели еще несколько вещей, но понять, а тем более применить их так и не смогли. Еще один мир, акварат, отличался обилием магии, в особенности всевозможных магических существ, которых у нас не было. В нем все обладали магией достаточно большой силы, а саму силу можно было выбрать самому. Ничего не зависело от родителей. Но здесь тоже были академии для обучения. Только названия факультетов существенно отличались от наших. В аквараде, например, не было «дара огня», но была способность прочесть чужие мысли или общаться с животными ментально. Также существовали порталы, а союзы соединяли боги в особом месте. и тарт мир с красным небом. Именно такую пометку сделал Бровик в своих записях, описывая, что солнце здесь поднимается и заходит так же, как и у нас, с одной лишь разницей – Небо никогда не бывает голубым. Красный солнечный диск, поднимаясь, освещает краснотой и весь мир. Нет облаков или радуги, а дождь падает на землю красными каплями. Именно по этой причине растения в этарте преимущественно розового, красного и бордового цвета. Мало цветов, а деревья отсутствуют вообще. Практически везде пустыня. Воды очень мало, лишь местами повсюду небольшие озера а морей вовсе нет. В этом мире присутствует магия, но ее столь мало, что все, кто наделен каким-либо даром, превозносятся практически как сами боги, очень ценятся и им поклоняются. Женщины здесь имели равные права с мужчинами, отсутствовали ограничения по заключению браков, а люди вообще могли иметь свободные отношения. Наконец, через два дня и большое количество документов и записей Мы добрались до Церцелиона. Все, как и сказал Бровик. Фараны, они же цирцы, были абсолютно безобидными существами. Ни на кого не нападали и вообще на него не реагировали. Когда маг попал в их мир. Они питались драгоценными камнями, которые в их мире находились глубоко под землей. Именно для их добычи и нужен был яд в слизи. Он своего рода растворял толстые слои земли, которая была сухой и твердой, словно камень. В этом мире люди отсутствовали вовсе, и других животных, кроме фаранов, тоже не было. Бровик отметил, что проведя там несколько недель и продвинувшись далеко вглубь суши, не встретил никого живого. Не было жилых построек и каких-либо зданий. Видимо, там всегда были лишь цирцы. Небо здесь тоже не было голубым, но по другой причине. Здесь не было солнца, и абсолютно всё и всегда было погружено в темноту. Из этого мира он не принес ничего, потому что там ничего и не было. На четвертый день наших изысканий мы, наконец, нашли личный дневник Бровика, в котором он описывал механизм, позволяющий открывать и закрывать проходы в другие миры, когда и где захочется. Как оказалось, в нем не было ничего сложного, он был похож на большие песочные часы. В этих часах должно было быть определенное количество песчинок, соответствующее всем существующим мирам. Сложность заключалась в том, что нужно было знать, какая песчинка какому миру соответствует. Также было необходимо знать заклинание, представляющее собой древнюю хитросплетенную магию с ответвлениями. Очень сложное плетение вызывало много вопросов, но Крич, забрав именно эту часть, обещал поискать в своих источниках информацию и посоветоваться с магами из других королевств. «И вот как узнать, сколько вообще этих миров? Не факт, что записи Бровика, полные и тогда? Несколько тысяч лет назад маги изъяли все из этого поместья?» Глубокой ночью мы оставались с Ортусом в хранилище одни. А если миров намного больше, чем мы нашли? Если есть те, записи о которых он не вёл? Харам сказал, что старые свитки с информацией утеряны. Нет точного понимания количества. Не знаю, милая, не знаю. Тяжело вздыхал муж. Мы устали оба, сидели и изучали записи целыми днями напролёт выделяя на сон лишь несколько часов. Затем доползали домой и просто проваливались в сон, чтобы с утра вернуться обратно. «Пошли домой, у нас завтра вообще-то свадьба, а мы с тобой не выполнили даже того малого, что поручила нам твоя мама». «Согласен, пошли». Проснувшись ближе к обеду, поняли, что совершенно ничего не успеваем. Торжество уже вечером, а мы даже о нарядах для себя не позаботились. С мужем. Бессовестные. Отправились в столицу, в тот самый магазин, в котором Ортас мне покупал голубое платье, на бал. Зашли, я потеряла дар речи. Никогда такого не видела, чего здесь только не было. Великолепные платья для женщин и костюмы для мужчин туфельки, украшения, всевозможные аксессуары. У меня глаза разбегались от такой красоты. Мне нравилось все, потому что наряды были своего рода произведением искусства. — Что-нибудь выбрала? — муж стоял у меня за спиной, так же, как и я, осматриваясь по сторонам. — Да, это! Я указала на великолепное кремовое платье, очень пышное, с длинным шлейфом. Открытые плечи и атласный лиф, вышитый мелким хрусталем, позволял ткани переливаться под солнечными лучами и скристыми бликами. И да, видимо, оно было магическое, потому что ткань была похожа на то самое платье, которое мне покупал Ортус. Как пожелаешь. Стоимость не важна. Сегодня наш вечер. Все должно быть так, как мы хотим. А ты выбрал? «Да, но мне проще. Я просто возьму черный костюм, чтобы ни в коем случае не затмить тебя своей красотой». Вот нахал. Улыбался и хитро подмигивал. Платье я даже мерить не стала. Оно магическое, все равно идеально подстроится под меня. Но вот все остальное выбирала тщательно. И туфли, и украшения. Сегодня мне хотелось быть самой красивой. На торжестве будут присутствовать все высшие роды или их представители. Мне хотелось выглядеть под стать Дарлартаком. Меня не обучали с самого рождения, как Айри. Но я могу и хочу научиться, чтобы ортосу никогда не пришлось краснеть за меня на такого рода приемах. Мы договорились, что как только разберемся с информацией о Бровике, он наймет мне нескольких учителей, обучить танцам, верховой езде и множеству других хитростей которые низшим родам по попусту были не нужны. Пришли сразу в родовое поместье Дар Лартаков, которое оказалось великолепным. Несколько этажей красоты и роскоши, огромнейший холл, заставленный благоухающими цветами, длинные коридоры с прекрасной живописью на стенах и огромными вазонами на полу, широкие лестницы, расходящиеся в непонятных для меня направлениях. Ко мне тут же приставили двух служанок, и я быстро шла за ними по коридору в свою комнату. Платье и все, что мы приобрели к нему, уже доставили в комнату. И сейчас слуги должны были подготовить меня к празднику. Комната ортоса была в другом крыле, и он сказал, что до торжества мы не увидимся. После тяжелой недели сейчас я расслаблялась в горячей огромной ванне, благоухающей всевозможными цветочными ароматами. Девушки все делали быстро и слаженно, сначала омывая тело, а затем натирая его похучими маслами. Сейчас я поняла, слуги — это не так плохо. И почему бы и нет? Нужно еще раз обсудить этот вопрос с Ортасом. Но мы уже привыкли быть вдвоем, без посторонних, без лишних глаз и ушей. А мы с мужем иногда очень громко проводим время в нашей спальне. Наверное, я пока не готова. «Может, когда появится ребенок, мне понадобится помощь слуг». Время близилось к вечеру, и мне дали понять, что пора собираться. Одна из девушек соорудила у меня на голове великолепную прическу, объемную, но очень легкую и воздушную. Платье, подстроившись под мою фигуру, казалось мне еще великолепнее, чем выглядело в магазине. Все-таки с выбором я не ошиблась. Закончив с моими сборами, девушки покинули комнату, оставив меня в одиночестве. Стояла перед зеркалом, любуясь собственным отражением. Сейчас я счастлива. Через несколько минут меня возьмет за руку любимый мужчина и начнется праздник в нашу честь. На миг мне стало плохо. В глазах потемнело и тошнота подкатила к горлу. Схватившись за край стола, устояла на ногах, И сохранила равновесие. Что это такое? Такого раньше никогда не было. Отдышавшись, поняла, что все прошло так же резко, как и накатило на меня. Будто ничего не было вовсе. Интересно, что магия лекаря не откликнулась. Не пожелала помочь телу. И я заглянула в резервы. А их там... Три. Сначала не поверила. Думала, мне показалось. Точно. Три. У меня даже дыхание перехватило на миг. У нас будет ребенок. Мы станем родителями. Я стану мамой. Повторила про себя несколько раз, чтобы окончательно поверить. Безумное счастье нахлынуло изнутри, обдавая теплом, радостью и пониманием того, что теперь нас будет трое. Это будет мальчик. Не знаю, как я поняла, просто поняла и все. Почувствовала будто мне кто-то на ухо шепнул. — Нужно сказать ортосу сейчас. Резко распахнулась дверь и столкнулась на пороге с тетушкой. — Оливия, детка! Тетя сжала меня в стальных объятиях, не выпуская несколько минут. — Какая ты красивая! — Тетушка, вы здесь? Давно? Где дядя? Где Айс? Как вас приняли? — Очень хорошо. За нами пришел Март. Знаешь, он все мне рассказал, и про тебя, и про Улью, и про то, почему все получилось именно так. Вернулись с тетей в комнату, опустившись на Софу. Долгие годы мне казалось, что правда мне уже не нужна, но узнав все сейчас, кажется, стало легче. Он рассказал, что ты теперь огненная, защитник, и я безумно тобой горжусь, детка. Ты заслуживала больше, чем работа в моей лавке, и теперь у тебя есть все, что я желала для тебя. — Спасибо, тетя, я познакомлю вас с Ортасом, он тебе понравится, и его семья. — Мы знакомы, нас приняла Летиция, и, несмотря на то, что мы из низшего рода, все к нам отнеслись с уважением и теплотой. Дядя и Айс внизу с мужчинами беседуют о чем-то сугубо своем. Тетя заливисто рассмеялась так, как умела только она. Не переживай за нас, сегодня только ваш сортосом праздник. Все разговоры завтра. Оливия, пора! В комнату ворвалась Летиция. Кажется, она очень торопилась, потому как теперь не могла отдышаться. Все уже ждут, и даже Наратор обещал появиться. Мне безумно хотелось рассказать мужу о ребенке, но, видимо, в ближайшие несколько часов не получится. Нет, он непременно обрадуется, но я хотела сделать это наедине. Сейчас это только наша с ним радость, наше тихое маленькое счастье. Пока еще крохотное, но невероятно желанное.